Никак не могу понять, почему сразу не догадалась. Ведь тут тоже горы. А горы Атласа самые разные по строению. И когда мне на глаза попалась такая круглая глыба, могла бы догадаться. И что тогда? И тогда мы бы ее взорвали. Только осторожно. Мы и так взорвали. И я очень старался сделать это осторожно. До сих пор не понимаю, с какой стати разнесло половину каменоломни. «Наверное, скала была уже хлипкая, сразу обрушила». «Хватит о скале. Давай я делю. о деле». А каком?» «Да о сокровищах. О каком же еще?» «Тебе еще мало сокровищ?» «Да нет, куда больше». «Я о другом. Неужели ты в самом деле думаешь, что на волшебной лампе была нацарапана надпись «О живоде? И один поляк велел другому взорвать гору, чтобы раздобыть аметисты. «Откуда люди могли знать, что внутри глыбы спрятано такое сокровище, Павлик подумал и неуверенно заметил. Я, конечно, о всяких там жилах не читал, но ведь другие люди могли прочесть и догадаться. Ты думаешь, одна такая умная? Не очень-то просто догадаться. Здесь, в Атласских горах, не встречаются залежи драгоценных минералов. «Только что ты мне очень хорошо объяснила, что встречаются, и вдруг нет. Мы же собственными глазами видели». Девочка терпеливо пояснила. «Это случайность. Голову даю на отсечение. Что второй такой глыбы, они здесь не найдут. Хоть все горы сквозь сито просеют. Ну, может, одна-две жоды еще где попадутся, но сомнительно» а даже если и попадутся совсем не обязательно с драгоценными камнями. А у них в середке что еще может быть? Да всякая ерунда. Какой-нибудь кварц и халцедон. А разве не могло так получиться, что кто-нибудь из наших обнаружил ту самую... Как ее там? Жиоду. Эту самую жеоду, И догадался, что в ней аметисты. И велел своему сообщнику ее отыскать и взорвать. Не мог он догадаться, что у нее в середине аметисты. Это ведь не Бразилия, упорствовала Яночка. Помолчали. На дне котлавана господин Хаким влез на камень и произнес речь. По-арабски. Что-то очень горячо и убедительно говорил. Люди перестали напирать на кордон полицейских, но никто с места не двинулся. Наоборот, из города подтягивались все новые толпы. Наблюдая за людьми внизу, Яночка вдруг заметила среди них знакомую личность. «Гляди, человек из Махдии!» — толкнула она Павлика в бок. Оба, не сговариваясь, шмыгнули за обломок скалы, где уже давно прикорнул хабр. Правда, отец было потребовал, чтобы дети оставили его для защиты сокровищ от напиравших со всех сторон арабов с ножами и ломами. Но Яночка не согласилась. Во-первых, ради безопасности своего любимца. Во-вторых, боясь, что увидев собаку при дневном свете, кто-нибудь из злоумышленников может догадаться, что же такое так страшно рычало тут прошедшей ночью. Человек из Магдии исчез в толпе, но дети остались в укрытии, тоже на всякий случай, и продолжали обсуждение проблемы. Павлик говорил, Я считаю, что все-таки на лампе было написано как раз об этой самой живоде. Ну, может, не о нашей конкретно, а о таких живодах вообще. Вот ты сказала, что при виде ее должна была догадаться. Он и догадался, и написал другу, что попадаются тут такие перспективные глыбы. В них могут быть сокровища. Вот пусть он их и поищет. В разных каменоломнях, и в этой, и в той, под Сугером, и в обезьяньем ущелье. Правда, в ущелье мы их не видели. Но ведь мы с тобой, честно говоря, мало чего там видели. Крутились в одном месте. А ты сама сказала, что в здешних Атласских горах встречаются самые разные горы. Он мог тоже читать об этом. И могло случиться так, что слышал о каких-нибудь уже расколотых живодах, подхватила Яночка. Знаешь, мне самой попадались на глаза... Обломки таких круглых камней. Наверняка кто-то что-то знал о драгоценных камнях. И наши тоже прослышали. Тут снизу донесся какой-то усиленный шум и гул. Осторожно выглянув из-за камня, дети увидели, как беспрерывно сигналя на дно котлована протиснулся грузовик с полицейскими в кузове.